Часть сорок четвертая. Даррен Локдарк. Когда Даррен врезался в самолет, удар был сильным, но демоническое тело выдержало. Однако равновесие он все же потерял, и кубарем полетел вниз. Летел долго, а приземление было болезненным и твердым. Даррен влетел в какие-то жуткие заросли и покатился по склону, цепляясь за все, что можно. Что-то хрустело, бока остро царапало, в рот набивались ветки и колючки с землей. Когда он остановился, решил, что, наверное, помер, пока через эти буреломные заросли. Минут двадцать он лежал в позе звезды таращился вверх на густые кроны деревьев. Крепко же его приложило. Ещё повезло, что самолёт его не размозжил в лепёшку. Раньше вблизи он их не видел, но догадывался по расстоянию, что бандура не маленькая. А когда тот со всего разлёта в него влетел, всецело осознал его мощь и габариты. Спасибо демонической природе, иначе размазала бы по корпусу и все. Сейчас Даррен лежал и мысленно проверял целостность своих конечностей и внутренностей. На первый взгляд вроде в порядке. Он попробовал шевельнуться, острая боль волной прокатилась по всему телу. И только тогда демон осознал, не все в его теле в порядке. Так, и что конкретно у него не в порядке? Превозмогая боль, Даррен кое-как повернул голову. Рука и крыло неестественно вывернуты и откинулись чуть над головой. Бок изодран, будто подрался с оборотнем. Так, с левой стороной понятно, что с правой. Со стоном и рычанием он повернул голову. На другой стороне картина оказалась немногим лучше. Рука цела, но крыло тоже вывихнуто и ужасно болит. Понятно, значит, лететь он не может. Впрочем, шевелиться пока тоже не очень получается». Какого дракона он не услышал приближения этой железной птицы? Все-таки кое-чему у этого мира научиться можно. Не только электричеству, но и изготовлению вот таких многопассажирских высоколетных дилижансов. Но это все потом. Сперва надо выбраться и сообщить Кэтрин, что все хорошо. Кэтрин, она же сейчас совсем одна, а на него началась настоящая охота уже здесь, в этом мире. Дурень, как можно было так накосячить? Он ведь не мальчишка безрогий, а опытный, взрослый демон. Или это Кэтрин ему так затуманила ум, что он и соображать перестал? Да уж, посоображаешь тут, когда перед глазами озорная улыбка и сочная грудь, которая так и просится в ладони. Влюбленный в человека демон — это как-то чересчур. Но что поделать? Ему нужно разыскать Кэтрин. Непременно. Ему абсолютно все равно, что там и как. Он заберет ее с собой. Эта рыженькая должна быть с ним, а он с ней. Дать разумное объяснение, почему, Даррен не мог. Как и своим чувством к ней. Пока лежал, раскинувшись на лесной подстилке, и старался привыкнуть к боли во всем теле, демон размышлял. Он ведь пил эмоции стольких женщин и демониц, почему именно это заставило перевернуться весь его мир? Да, он впитал ее эмоции, это он прекрасно помнил, но что потом? Возможно ли, чтобы он не заметил, как влил их преображённые в неё обратно? Нет, такого быть не может. Он инкуб-архитектор и всегда чётко знает, что и в кого вливает. Не мог же он так забыться с ней, что вплеснул в неё и свои энергии? Или мог? Но тогда как так? Он что, потерял хватку? Постарел? Да какой стареть? Ему по человеческим меркам лет тридцать, наверное, молодой, местами даже зелёный. А ведь ему надо найти способ спасти Казир, его родной город, от безумных жрецов. И пока он тут валяется, изломанный в лесу, они, возможно, творят очередное самовольство. Ох, Кэтрин, как же ты смешала все его карты! Так он пролежал до самой темноты. Когда по воздуху полетели светлячки, и дышать стало приятнее. Откуда-то с реки потянуло прохладой. Может, она придаст ему бодрости и сил? Даррен попробовал шевельнуться и вновь застонал от боли. а а «Нет, шевелиться ему рановато. Главное, чтобы в этом лесу не водились голодные звери. Кто знает, какие животные обитают в этом мире?» Едва он додумал мысли, как где-то слева хрустнуло. «Ну, прилетели. Голодное зверьё объявилось, а он даже шевельнуться не может. Какая ирония. Демон погибает в лапах обычного лесного животного в мире, в котором даже нет магии». «А ну, пшёл вон!» На всякий случай прикрикнул даран надеясь так отогнать непрошенного гостя. «Сам пшёл!» — ответил чуть скрипучий голос с темноты. «Вот это номер! Они тут что, разговаривают?» Это была первая мысль демона, а вторая... Он что, совсем спятил? «Какой зверь? Это же кто-то человекоподобный!» Крепко же его приложило. «Кто там?» — спросил он, сились поднять голову, превозмогая боли и вглядеться в темноту но вокруг только светлячки и кромешная мгла. «Кто-кто? Конь в пальто!» — отозвались из системы. «Сам чей будешь, Абразина!» «Я Абразина?» — обиделся демон. «Я вообще-то красивый! Красивый, как свин сивый!» — усмехнулись снова. «Чего разлегся тут, спрашиваю?» Несмотря на боль и свое совсем нелицеприятное состояние, демон проговорил так же едко в тон. «А что, не видно?» «Ну, кто тебя знает?» — задумчиво пронеслось из темноты. «Может быть, ты в засаде лежишь?» «Да в какой засаде?» — выругался демон. «А не видишь, грохнулся, переломался. Не встать. Если прибить хочешь, прибивай. Хватит тянуть. Хотела б пришибить, пришибла б уже. Не переживай!» — ответил голос, и через секунду из тьмы выступила фигура в балахоне и капюшоне фигуры женская, на вид по человеческим меркам лет сорок. В руке то ли клюка, то ли посох. Даррену показалось скорее для вида, чем для опоры. Глаза большие, зелёные, смотрят из-под капюшона в самую душу. У Даррена даже челюсть отвисла. «Ведьма!» — выдохнул он.